Глава 7. В столице мы сразу направились на прием к императору. Успели только привести себя в порядок. Даже на вопросы супруги отвечать не стал. Обещал рассказать все новости позже. Само собой, во дворец поехали в карете, а не верхом на Грифоне. Время было послеобеденное. В это время император прием уже не вел. Но у меня было разрешение попроситься на прием в любое время, если потребуется. Опять же, мой сын является одной из опор императорского трона. Он тоже был вхож в императорский дворец. Несмотря на то, что я вроде как нахожусь в немилости у правителя, охрана не стала меня останавливать. Тут же вызвали одного из слуг, чтобы доложил императору о прибытии гостей по важному делу, не требующему отлагательств. Можно было отправиться с утра, но решил не тянуть. Все же некоторые маги, которых хотели попросить в помощь, находятся сейчас не в столице пока до них доскачут гонцы, пока они вернутся. Пройдет много времени. Впрочем, я особо не торопился. У меня в запасе была пара месяцев. Без своего питомца отправляться никуда не собирался. К тому же нам было чем удивить противника. Пять лет назад мне и Рагону удалось создать двух крайне прожорливых и агрессивных магических тварей. Хоротов. С виду не скажешь, что эти симпатичные существа обладают такой внушительной боевой мощью. Похожи на крупных бурых медведей, только с длинной пушистой шерстью и немного худые. Если не раскрывают своих пастей, в которых зубы в три ряда, то вообще похожи на плюшевые игрушки. В бою мы их испытывали всего пару раз, в войне против водагов, и, надо сказать, были впечатлены. Своими невеликими зубами Они рвали броню, словно бумагу. Главное схватить, а дальше отрывали резким рывком головы. Хорошо, что у нас была пара самцов, поэтому они не могли размножаться, иначе пришлось бы убить. Во время боя они впадали в безумие, и если их не остановить, запросто могли напасть на своих. Создавали мы их вдвоем. Вот они и слушались только меня и Рагона, а сейчас сидели в больших каменных зданиях с толстыми стенами. Жрали хороты, все подряд. К ядам полное безразличие. Магии их убить можно, но регенерировали очень быстро. Нужно еще постараться. Оружием также расправиться можно, но, учитывая ловкость и скорость, которую развивали чудовища, то эта задача тоже не из простых. Хотя стая гархов, как мне кажется, сможет с ними справиться. Решил захватить таких славных бойцов с собой. Правда, придется брать с собой очень много еды. Но ничего, прокормим. На людей без повода они не нападают. А самое главное, почему-то предпочитают употреблять в пищу именно магических существ. Мы их создали только потому, что планировали выпустить около крепости на неизведанном материке. Пусть распугивают местную живность, пока самих не прибьют, что могло запросто произойти. Хотя мои питомцы разбирались, когда можно нападать, а когда лучше отступить. Команды слушали хорошо. Конфликтов с гархами или другими питомцами у них не было. Достаточно всего лишь указать, кто свой, а кто нет. Мы отвлекли императорскую семью от ужина. Прибыли не совсем вовремя. Глава государства хотел предложить нам поужинать вместе с ним, но когда увидел, что со мной не все в порядке, тут же переменил свое решение. Рука уже начала восстанавливаться, но вид у нее был не слишком приятный, из-за чего я ее прятал, а рукав был пуст. Мужчина встревожился, обнаружив, что со мной нет Рагона. О нем и был первый вопрос. — С Рагоном все в порядке? — спросил глава государства. Едва мы остались втроем. — На тот момент, когда я покидал неизведанный материк, он был жив и здоров, — ответил я. — Со Стеллой тоже все в порядке. — А с тобой что случилось? — уточнил Зоран. — Был ранен в бою, потерял руку, но она скоро восстановится, — заверил я. — Давайте я лучше расскажу все с самого начала. «У наших торговых партнеров очень серьезные проблемы». Вроде бы не такой уж длинный, рассказ затянулся примерно на час. Глава государства все уточнял, требовал деталей и прочего, а потом еще минут десять сидел в задумчивости. «Значит, вас двоих смог победить один не самый сильный их маг?» — уточнил он. «Именно так», — кивнул я. «Если бы не Грифон, то точно бы нас добил». «Может, врет, что является не самым сильным?» — предположил император. Его допрашивал Рагон, а он неплохо владеет магией разума, — напомнил я. «Магия разума?» — нахмурился Зоран. «А имперские законы вам не писаны? Или вы забыли, что ее могут использовать далеко не все маги, а только из тайной канцелярии? Ваше императорское величество, мы же на тот момент находились не в империи». — К тому же так сложились обстоятельства, поэтому пришлось применять запрещенные методы, — заступился я за Рагона. — Ладно, об этом позже. Давайте список одаренных, которых вы хотите привлечь к уничтожению врагов. — Кстати, а почему не попросили о помощи местных? — Вообще-то, в первую очередь, это в их интересах. — Местные тоже пойдут, но они больше травники, — вздохнул я. — Магический резерв у них мощный, но боевого опыта никакого. «Да и не стоит им доверять. Наши друзья точно будут прикрывать до последнего. А эти неизвестно как себя поведут, если станет совсем тяжко. В общем, мы им не сильно доверяем». «Понятно», — хмыкнул император. «Смотрю в списке только те одаренные, с которыми у вас очень хорошие отношения. Память у императора хорошая. По крайней мере, он прекрасно знал, где сейчас находились сильнейшие одаренные, которых мы хотели попросить о помощи». Он позвал слугу и приказал немедленно отправлять гонцов, чтобы вызвать в столицу названных магов. Даже не забыл распорядиться, чтобы нашли замену четверым магам, которые сейчас воевали с водагами. «Что с поставками?» — уточнил Зоран, отдав приказы. «Скоро возобновятся», — заверил я главу государства. «Хоть какая-то хорошая новость», — проворчал император. «Слушай, Стэн, а ведь можно ускорить доставку магов, особенно из дальних гарнизонов». «У нас есть пара месяцев», – нехотя сказал я. «Думаю, на свежих лошадях успеют за это время добраться». «Пара месяцев?» – удивился Зоран. «Я думал, что отправляться нужно как можно скорее». «Мой питомец высиживает потомство», – сознался я. «Придется подождать. Безда ее отправляться на неизведанный материк мне очень не хочется. Это опасно. Я же рассказал, что у наших врагов тоже есть летающие помощники, а мы даже не знаем, насколько они сильны». — Значит, в империи скоро появится еще один Грифон? — задумчиво пробормотал император. — Да, Гретта едва не прыгала от счастья, когда об этом узнала. Он же ей достанется, давно ждет, — заявил я, пока император не потребовал его себе. Мужчина нахмурился, поняв мой намек, но возмущаться не стал. — Возможно, будет даже лучше, если у твоей супруги появится такой защитник, — вздохнул император. Она очень старательная женщина. Мне кажется, со временем она и Стеллу переплюнет. Постоянно учится. Тут Зоран был прав. Моя супруга училась и постоянно узнавала новое. Скупала все доступные заклинания и рецепты за огромные деньги. Даже простые, не магические. У нее уже лучшая в империи библиотека целителя. Несли со всех концов государства. Платила щедро, без обмана. Вот люди и старались, даже простые травники Все новое Грета обязательно испытывала Не гнушалась даже ездить в нищий квартал, чтобы лечить там людей Если у меня репутация была не самая лучшая То о ней люди отзывались очень хорошо, особенно простолюдины Переполох в нищем квартале всегда был очень серьезный Все же приезжала целая герцогиня Как органы правопорядка не старались, но искоренить преступность так и не смогли не помогали даже частые рейды, облавы и прочее. Похоже, победить бандитизм просто невозможно. Правда, когда Грета пребывала в квартал, все разборки между бандами резко прекращались. Был один печальный для разбойников случай, когда они устроили выяснение отношений. А в это время неподалеку проезжал кортеж с моей женой. Никто из сопровождающих не пострадал. Но уже через несколько часов нагнали кучу вояк, и несколько банд были вырезаны под корень. Часть казнена как предупреждение для остальных. Сделали это за то, что посмели подвергнуть опасности жизнь герцогини. В общем, теперь все вели себя смирно. Если простых бедняков моя супруга лечила бесплатно, то дворяне вынуждены были платить за это огромные деньги. Впрочем, несмотря на стоимость, желающих все равно хватало особенно если учесть, что до последнего времени Тамир и Оланда иногда присылали мне редкие травы в обмен на нужные им. Почти все эти травы, а среди них были такие, которые требовались для зелий омоложения, шли в руки моей жены. Она готовила редчайшие зелья. В общем, желающих с ней дружить и лечиться у нее было хоть отбавляй. Даже Стелла не могла таким похвастаться. Впрочем, она тоже готовила зелья омоложения, Но они принадлежали не ей, а императору, только он решал, куда они пойдут. В год могли изготовить всего одно такое зелье, поэтому его цена была огромной, но желающих приобрести такую ценную вещь все равно хватало. — На тебя поступила еще одна жалоба, — отвлек меня от мысли голос Зорана. — Кому я не угодил на этот раз? — удивился я. — Меня ведь даже в империи не было. Мешаешь справедливости и правосудию, — усмехнулся император. По крайней мере, так сказано в донесении. Из-за последних событий я не сразу вспомнил о матери Ингрид, который помог ненадолго решить вопрос с кредиторами. — Так они скорее просто грабят несчастную дворянку, а не вершат правосудие, — усмехнулся я. — К сожалению, с условиями контракта я еще не ознакомился. Просто выплатил проценты и попросил на один год оставить баронессу в покое. Но, видно, покровители этих грабителей хотели забрать у женщины все а я помешал. Вот и нажаловались. «Тем более ты не знаешь, права она или нет», обвинительно заявил император. «Обязательно узнаю. Немного времени у меня есть», заверил я. «Но мне кажется, что обвинения голословные. Я думаю, у меня есть дела поважнее. Не надо забивать мне голову своими предположениями», поморщился глава государства. «Ладно, пойдемте ужинать. Нас, наверное, уже заждались». Я на самом деле решил помочь баронессе, и как только мы покинули императорский дворец, я тут же послал одного из подчиненных в дом своей ученицы. Пригласил ее мать на следующий день к нам на обед, и чтобы она захватила с собой документы, подтверждающие то, сколько денег они взяли в долг и сколько уже выплатили, на каких условиях и прочее. Разумеется, беспокоить императора по этому поводу я не собирался. Глава тайной канцелярии, мой хороший знакомый. Однажды я даже спас ему жизнь, вот и попрошу с этим разобраться. Скорее всего, он знал обо всех жалобах, поступающих на меня, но вряд ли в этом деле сильно разбирались, других забот хватает. Если попросить о помощи, то его люди быстро во всем разберутся. Ребята там далеко не глупые. Дома мне пришлось еще раз рассказать все супруге. Она тоже не была в восторге от того, что нашему сыну придется рисковать жизнью, но возмущаться не стала как и отговаривать о его участии. Сама все понимала, не хуже меня. Баронесса от обеда в моем доме не отказалась, но по ее виду было видно, что она слегка напугана таким приглашением. Не знаю, что у нее в голове. Возможно, подумала, что-то случилось с дочерью или вообще хочу потребовать вернуть свои деньги. Впрочем, когда я сказал, что с ее дочерью все в порядке, женщина успокоилась, а позвал ради того, чтобы разобраться с долгами их семьи. Отказываться от помощи она не стала, особенно когда узнала о том, что на обеде присутствует глава тайной канцелярии. Мужчина заверил, что разберется с этим непростым делом. Он тоже был слегка удивлен тем, какие огромные проценты должна платить женщина, и что за довольно короткое время сумма увеличилась в несколько раз. Даже интересно стало посмотреть на тех деятелей, как они забегают, когда узнают, что за них взялась тайная канцелярия. Бойцы из этого ведомства не страдали чинопочитанием, служили только императору и при нужде могли скрутить любого дворянина, если найдут для этого серьезный повод. Первые результаты расследования появились спустя четыре недели, когда я уже собирался отправляться в герцогство. Как мне кажется, за такие результаты глава тайной канцелярии получит от императора по шапке, как человек, не оправдывающий возложенных на него надежд. Вроде бы все было по закону, предлагают деньги на определенных условиях, а если не нравится, то просто не берешь. Но что удивительно, это был седьмой такой случай, и все семь баронов, которые подписались на такие невыгодные условия, пропали. По официальной версии, они вроде как сбежали от серьезных долгов, бросив свои семьи. Главным в банде, по-другому таких людей язык не поворачивается назвать, был граф, вассал одного из герцогов. Его ближника прихватили служащие тайной канцелярии, допросили с помощью мага и выяснили, что все бароны были убиты. Влияния и связей у пропавших не было, поэтому поиском дворян никто особо не обеспокоился. Что плохо? Всякое в жизни бывает. Швали хватает. Удавили бы графа по-тихому, чтобы не поднимать шума. Да вот беда. Один отобранный участок земли он подарил своему герцогу, К тому же являлся его родственником. В общем, шум среди знати поднялся серьезный. Графа схватили. У него хватило мозгов не сопротивляться. Герцога тоже допрашивал маг разума и выяснял, был он замешан в этом или нет. Также была арестована целая куча людей, в том числе и судья, который получал взятки, чтобы не докладывать вышестоящему руководству о том, что бароны все как один сбегают от кредиторов, что подозрительно. Похоже, глава тайной канцелярии сам был не слишком рад, что ввязался в это дело. Впрочем, на меня он обиду не таил и даже заверил, что после всех разбирательств земли баронессе вернут. Других ограбленных дворян тоже не забудут. Сам того не желая, я основательно встряхнул столицу. Будет о чем поговорить на разных собраниях. Герцогу удалось избежать суда. Мне кажется, он бы сам удавил того графа за такую подставу, Никто не хочет беседовать с магом разума по душам. Тайны, которые другим знать не рекомендуется, имеются у всех. До своих владений снова добирался верхом на Грифоне. Первые маги, которые должны отправиться на неизведанный материк, уже начали пребывать в столицу. Быстро, но это неудивительно. Все же император приказал бросать все свои дела и немедленно отправляться в путь. Видно, постоянно меняли лошадей и отдыхали в своих каретах. Корабли тоже были готовы к выходу, даже тот, на котором поедут мои питомцы. Это я говорю про хоротов, а вот мне придется сопровождать их в карете. Побегут рядом. Слишком они большие, не получится сделать огромные клетки, чтобы их просто перевести. К моему удивлению, у Дайи появилось сразу два детеныша, что бывает крайне редко. В общем, теперь еще ирагон подкинул мне проблем. Неизвестно, когда он вернется. А долго держать грифончиков с повязками на голове не получится. Ведь в первую очередь они должны увидеть своего хозяина. Ладно, Гретта, добраться до нее проблем не составит. Но я не планировал путешествовать на кораблях. Хотел отправиться на неизведанный материк верхом на грифоне. А я не знал, как перевести детеныша. Тем более, они очень быстро росли. Оставить на корабле, а потом забрать, было бы глупо. Грифоны слишком лакомый трофей для всех магов. Была вероятность того, что кто-нибудь соблазнится и решит присвоить питомца себе. К тому же могли открыть коробку и снять повязку просто ради любопытства. Да, ее без детеныша тоже может никуда не полететь. В общем, пришлось озадачить сделать такой ящик, чтобы была возможность закрепить его на спине грифона. Намучился я со своими питомцами основательно. Два хорота никак не могли бежать около моей кареты, в которой находились птенцы. А Дайя никого, кроме меня, к ним не подпускала. Причем, когда они попытались приблизиться в первый раз, она сильно покалечила одного из них. Хороты бежали в стороне и загрызли несколько коров. Пришлось крестьянам за них заплатить. Еще и ночью требовалось за ними присматривать. Хоть разорвись. Хорошо, что корабли были уже готовы. Когда я прибыл в столицу, просто загнал их в клетки, а сам уехал к себе домой». Мне даже не удалось побеседовать со своими друзьями. Когда я прибыл в столицу, все одаренные уже были в сборе. Рано утром они погрузились на корабли и отправились к берегам неизведанного материка. Все были в курсе того, что мы вместе с сыном полетим на грифонах, поэтому дожидаться нас не стали. Грета без проблем смогла приручить одного из грифонов, благодаря чему была счастлива как никогда. А мне предстояло довести второго птенца рагона в целости и сохранности, что тоже задача не из простых. Сначала Дайя начала упираться, не желая тащить на себе какую-то сбрую. Кое-как удалось разместить на ее спине ящик. Если снова попадем в грозу, то придется мне держать грифончика на руках, а перед этим я буду вынужден его приручить, чтобы не остаться без пальцев». Ведь клювы у грифонов мощные с самого рождения, и чужих прикосновений они не терпят. За два месяца рука полностью восстановилась. Не хотелось снова становиться инвалидом.